Глава 19. Руку лорда охватил фиолетовый огонь. Шагавшись весьма решительным видом старик, валой мантии замер, немного не дойдя до середины площади. Из украшенный посох сделал полукруг, точно нацелившись верхним концом на противника. Венчающий его кристалл начал стремительно наливаться багровым светом. Бароны Райан, Дилан и Хастингер благоразумно затормозили, не становясь между двумя чародеями в магической схватке. Рядовые солдаты, и вовсе увидев отцвет магических чар, принялись осторожно пятиться назад, не желая становиться случайными жертвами поединка волшебников. «Не сдёжат!» Дилан по привычке смачно харкнул, наблюдая за худощавой фигурой их нового союзника. И впрямь, на фоне высокого, широкоплечего магистра, выглядевшего в своих роскошных одеяниях весьма представительно, поджарый Готфрид Эйнар в неброской кожаной броне смотрелся не слишком внушительно. «Сдается мне, мы поставили не на того» поддержал приятеля райн Загрос выглядел не только весьма уверенно и решительно, но и его магия создавала впечатление более мощной. Пламя на кончике посоха разгоралось, уже стали видны очертания заплясавшего огненного вихря, готового сорваться и ринуться на врага по воле хозяина. «Похоже, надо отступать». Дила оглянулся, оценивая свободный проход на улочке, по которой они прошли в центр города. Где-то еще продолжали сражаться. Старая дружина бывшего властителя Виленсбурга никак не желала сдаваться, отчаянно рубясь с захватчиками до последнего вздоха. Упорные и бесстрашные они не просили пощады и сами не брали в плен. «Я бы не торопился», — возразил Огард. В отличие от двух других баронов, хозяин Ласточкина гнезда уже видел ансаларца в колдовском бою и не испытывал на его счет сомнений. Помнится, мэтр Шабрис тоже выглядел непобедимым повелителем стихий. Могучим и бесстрашным, способным сокрушать горы. И где он теперь? Словно в противовес действию Дилана, все настойчивее поглядывающего назад, Хастингер сделал шаг вперед, выходя на самый край площади. Увидев его маневр, хозяева скалистого зубца и медвежьего угла колебались. Дело серьезное. Если вдруг произойдет чудо, и молодой лорд все же прикончит старого хрыча, то их поведение в свете этих событий будет выглядеть, мягко говоря, не слишком подобающим. Тут и до обвинений в трусости недалеко. А такая слава им и даром не нужна. Это самое поганое — заиметь репутацию труса. От нее избавиться сложнее всего. «Даже бросайся ты посты в самые жаркие места битвы с мечом наперевес, доказывая, что ничего не боишься, тебе все равно никогда не забудут тот случай, когда твоя храбрость оказалась под сомнением. Можно сколько угодно вырезать невинных крестьян и прослыть кровавым палачом, никто и слова не скажет». Можно убить всех ближайших родственников, чтобы убрать претендентов и занять престол. Максимум, что последует, это легкое общественное порицание за чрезмерную жестокость. Такие поступки прощаются и не считаются чем-то постыдным. Но трусость? Нет, это совершенно другое. Презрение гарантировано, вплоть до полного отказа признавать в тебе одного из своих. Какими бы землями и замками ты до этого не владел. Поэтому оба барона тоже шагнули вперед, вставая в ровень с Хастингером. Пусть они не срединых королевств, но правила игры знали отлично. И хорошо понимали, какая может быть судьба у дворянина, замеченного в малодушии. Тем временем магистр все же нанес первым удар. Огромный поток огня сорвался с длинного посоха и устремился к одиноко стоящей фигуре темноволосого парня. На краткий миг зрителям показалось, что вот и все — Схватка закончилась, не успев толком начаться. Что от наглого юнца, посмевшего бросить вызов одному из стихийных владык, ничего не осталось, кроме кучки обугленных головешек. Настолько сильной выглядела колдовская атака. Но он, Саларит, сумел удивить. Причем как невольных свидетелей схватки, так и своего оппонента. Сгусток фиолетового пламени до последнего момента, лениво переливающийся в его ладони, вдруг скакнул вверх, на лету разворачиваясь в лиловую полусферу. Вся собранная мощь стихии огня обрушилась на мгновенно сотканный щит. Обрушилась и разорвала на мелкие части. Но при этом и сама потеряла напор, превратившись в едва заметную струйку пламени, не причинившую противнику никакого вреда. Первый раунд закончился в ничью. Готфрид насмешливо усмехнулся. «И это все, на что ты способен, старик?» Лорд сделал движение, поведя рукой перед собой. «Тогда мне жаль ваши кланы. У них нет достойного будущего». Сказанные язвительным тоном слова вызвали у магистра приступ острого бешенства. «Отродья бездны! Сопляк!» я сотру тебя в пыли развею твой прах над скотомогильником похоже давненько со старым магом не разговаривали подобным образом загроз брызгал слюной и орал вместо того чтобы молча ответить на наглую выходку как поступил бы обычный волшебник всего несколькими фразами фиолетового глазому удалось вывести его из себя а вот клинок заката не опустился до повторного оскорбления Он уже добился всего, чего нужно. Магистр потерял самообладание и тем самым подставился. Откуда не возьмись, налетел колючий злой ветер. От него дыхнуло столь нестерпимой опасностью, что бароны не выдержали и все-таки сделали малюсенький шажок назад. Следуя за движением руки ансаларца, в воздухе родился вытянутый силуэт изогнутого полукругом плотного сгустка тумана. В следующую секунду из его недр вылетел пучок черных извилистых молний. а заорал Загрос, едва успевший вскинуть ладонь в охраняющем жесте. Соткать щит он успел, несмотря на овладевшее им бешенство. Мастерство полноправного члена Совета кланов четырех стихий никуда не исчезло. Только наполнить защиту достаточным количеством энергии у него все же не вышло. Банально не хватило времени. Совсем немного, но этого оказалось достаточно Чтобы три антроцитных росчерка пробили зачарованную преграду И вонзились в подставленную беззащитную кисть Человеческая плоть не выдержала Мгновенно покрылась ожогами и волдырями Пальцы обуглились, превратившись в обгорелое изувеченной обрубки «По имя остроконечных сосцов эры, как он его приложил!» Не сдерживаясь, ругнулся Дилан Помянув богиню любви из пантеона девятерых «Да, солидно» Вторила Мураен, тоже ошарашенный удачной атакой Ансаларца, а точнее ее впечатляющим результатом. Левая рука волшебника вместе с рукавом Алой мантии обуглилась и почернела, культей повиснув вдоль тела. «Это еще не конец», — ладнокровно заметил Огарт, охладив пыл приятелей. «До победы еще далеко». «И действительно». Невзирая на полученную серьезную рану, Огневик не думал сдаваться или бежать от юнца, неожиданно оказавшегося весьма грозным противником. «Слуги!» — воскликнул Загрос, взмахивая посохом. Справа и слева от него взвихрились небольшие смерчи, сотканные из языков первородного пламени. В верхней части огненных вихрей легко угадывались морды диковинных злобных созданий. Элементали. Пораженно охнул Хастлингер, более начитанный по сравнению с состоящей рядом парой баронов. «И что? Сейчас парень им покажет, как свечку задует!» Воодушевленный первой удачной атакой Дилан быстро поверил в силу их нового союзника. «Они слабо восприимчивы к магии», — сказал, как отрезал Огарт. «Прямым воздействием тут ничего не добьешься. Нет тела, значит, нечего уничтожать». Заявление вызвало у собеседников новый приступ опасения за исход магической схватки. Но, как показали дальнейшие события, им не стоило волноваться. Видимо, Готфрид ожидал нечто подобное от оппонента. Он не выглядел растерянным или испуганным. Спокойно стоял, ожидая, пока магические существа, являющиеся квинтэссенцией одной из четырех великих стихий, начнут действовать. Парочка брошенных боевых заклятий не в счет. Скорее всего, ансаларец просто желал убедиться, что все, что говорят об элементалях, чистая правда, и что достать их обычными чарами почти невозможно. «Сейчас ты умрешь отродья бездны!» Магистр не смог удержаться и не сказать что-нибудь напоследок, хотя было видно, что его напрягло поведение соперника после появления несокрушимых слуг, которым не опасны любые проявления вражеской магии. Как правило, в таких ситуациях противники бежали, сломя голову, понимая невозможность навредить своими смешными потугами тварям порождением чистой сути стихий. А этот стоит, лишь немного прищурился, как будто изучая зависшие над каменной мостовой крутящиеся смерчи в окружении огненных сполохов. Подобная безмятежность перед лицом смертельной опасности не могла не вызывать подозрений. Поэтому загроз колебался не начиная атаку, предчувствуя подвох и, возможно, ловушку. Полученное ранее ранение заставило его относиться к лорду с определенной долей опаски. Не бояться, ни в коем случае, нет. Просто не рваться, сломя голову вперед, рискуя подставиться под какой-нибудь фокус из арсенала древней знати. Ведь, несмотря ни на что, стоящий перед ним мальчишка был представителем «Великого дома», чья родословная уходила корнями в тысячелетие истории Феллорона. К консоларцам можно относиться по-разному, но ни в коем случае не стоило их недооценивать. Даже таких юных и дерзких, как этот наглый щенок, пришедший в его дом с оружием в руках. Вспомнив, с чего все началось, магистр опять разозлился. В бездну, сомнения и колебания. Против элементали не выстоит никто, как бы там ни старался. Может, убьет одного но второй обязательно прикончит сопляка. Так что хватит тянуть. Пришла пора разобраться с проблемой. Сначала с этим безусым юнцом, слишком много о себе возомнившим, а затем и с остальным отребьем, что еще бегает по его городу. Ноздри магистра хищно раздулись, тонкие губы сжались в упрямую линию, рука нарочито медленно начала делать новый замах, формируя на кончике посоха очередное атакующее заклятие, под чьим прикрытием вызванные слуги ринутся на худощавую фигурку в пурпурном плаще. Завершить чары не удалось. Совершенно неожиданно откуда-то издалека прилетел грохот большого взрыва, Земля под ногами содрогнулась, протяжный гул пронесся волной по извилистым улочкам. Вслед за ним по мостовой побежала огромная масса воды, затапливая площадь буквально за считанные секунды. Я стоял и смотрел, как прибывает вода. Ланс работал. Бернард не подвел, успел точно в срок. Взорванная в порту дамба заставила реку поделиться драгоценной влагой со всем городом, затапливая улицы почти по колено. Два противоположных начала, огонь и вода, встретились друг с другом в прямом столкновении. Идти против настоящего магистра без прикрытия? Ищите дураков в другом месте. Не располагайся в Велинсбург в таком месте, я бы ни за что не отважился бросить вызов одному из верхушки стихийного клана. Надо уметь трезво смотреть на вещи. Окажись мы в пустом поле, исход схватки был бы предрешен. Загрос все равно разделался бы со мной, невзирая на всю быстроту формирования боевых заклинаний, продемонстрированных мной недавно. Полученное ранение — пустяк, ерунда». Всего лишь удачное стечение обстоятельств, сотканное из самомнения высокомерного магистра и наставлений лорда Вардиса, не устававшего твердить, что скорость создания чарт чрезвычайно важна для любого чародея. Но дальше в дело вступали опыт и мастерство, и в этом, чего уж греха таить, я серьезно проигрывал оппоненту. Странно еще, что он не сокрушил меня с первого удара. Пожадничал и влил мало энергии в протуберанец огня, тем самым позволив мне отразить натиск совершенно без повреждений. Признаться честно, преобразуя на ходу пламя хаоса в щит хаоса, у меня имелись серьезные опасения, что последний даст слабину, позволив огню до меня дотянуться. На этот случай я приготовился обратиться к трансформе и свалить с траектории атаки куда подальше. Однако все вышло отлично — А постыдовавшая контратака и вовсе прошла превосходно, нанеся противнику внушительное увечье. Впрочем, чрезмерно обольщаться не стоило. Появление элементалей подтвердило изначальные опасения, связанные с магистром. Невероятно живучие и еще более невероятно опасные твари, сотканные из основы стихийного проявления — Наделенные зачатками разума, а также отлично наученные убивать. Увидев сжатые пепельно-оранжевые вихри, я не слабо струхнул, потому что знал про особенности строения их тел. Разумеется, прикончить стихийных элементалей можно, если подумать, то в этом даже нет ничего сложного. Знай себе, увеличивай напор сырой силы до стыди, чтобы монстр не приблизился слишком близко. В конце концов, гигантский поток энергии разорвет на атомы любую субстанцию, сколь бы сложную структуру она не имела. Проблема в том, что на полное уничтожение потребуется слишком много времени. И пока будешь возиться с одним, второй вполне успеет подобраться вплотную. Выход имелся один — противопоставить одной стихии другую, разорвав связи магических существ, а заодно ослабив самого их создателя. И теперь я стоял, плотоядно улыбаясь и наблюдая взглядом голодной рептилии за тем, как быстро прибывает освобожденная из оков дамбы вода. Отлично выполненная работа. Быть Бернарду рыцарем за устроенный взрыв. Тугие вихри пламени громко зашипели, испаряясь прямо на глазах. Лучивший неожиданный удар в спину, Загрос пошатнулся, растерянно оглядываясь по сторонам. Старик слишком стар, потерял былую хватку. Привык иметь дело с простыми людьми без волшебного дара. Это не выпендриваться перед вольными баронами, показывая свою крутость. Здесь нужны воинские рефлексы. Не думать, а действовать, реагируя на инстинктах. Уверен, окажись здесь магистр помоложе, из тех, кто до сих пор регулярно воевал магией, все могло закончиться совершенно иначе. А так, что же, объятие Ханны выступило отличным завершением затянувшегося поединка. Вырвавшаяся из моей руки рубиновая нить толщиной в пару пальцев обхватила плотным кольцом старика Валайхламиди. Он даже не успел ничего толком сообразить, как удавка натянулась, разрезая тело пополам на манер лазерного ножа. Три секунды Загрос пялился на пребывающую воду. Мне этого хватило с стихвой, чтобы прикончить еще совсем недавно внушающего ужас волшебника. «На всякую силу всегда найдется большая сила», — пробормотал я, «больше напоминая себе о необходимости всегда оставаться начеку и совершенствоваться, чем обращаясь к покойнику». Течение поднесло ко мне причудливый деревянный посох мертвого магистра. Каким-то образом заклятие не разрезало его пополам. Я глянул на него через колдовское зрение, проверяя, что после смерти хозяина защитные чары рассеялись, и небрежно поднял ставшую безопасной деревяшку из воды. «Мелорд, ваша светлость!» Подошедшие бароны склонились в поклонах. У всех троих в глазах плясали искорки искреннего восторга. Бывалые войны по праву смогли оценить примененную уловку против заведомо сильного врага. «Это было потрясающе!» — Дилан эмоционально взмахнул рукой. «Отличная задумка, милорд!» — Ранее отставал от товарища. Хаслингер ничего не сказал, но по его взгляду и так все было понятно. «Что с остальной частью города?» — отрывисто бросил я, с неудовольствием чувствуя холод в ногах. Когда вода выполнила свое предназначение, она стала восприниматься жутким неудобством. Как-никак зима на дворе, так и застудиться недолго. «Отдельные очаги сопротивления продолжают тлеть», — доложил Огарт, кивая себе за спину. «Но это ненадолго, особенно после смерти магистра. Узнав о его гибели, защитники поймут, что рассчитывать больше не на что и, скорее всего, сдадутся». Я кивнул. У принца среди воинов встречались часто, самоубийцы почти никогда». Никто не станет сражаться, зная, что на подмогу не спешит могущественный чародей. Думаю, нам и сопротивлялись до сих пор только из-за того, что ожидали выхода на сцену Загроса. «Хорошо, проследите за этим», — распорядился я. «И отправьте людей в порт. Дамбу в Гаване надо обязательно восстановить. Не хочу, чтобы город находился постоянно в полузатопленном состоянии». «Милорд?» — райн отвесил короткий поклон. Четко по-военному развернулся и направился к ближайшим солдатам отдавать приказы. Рядовые пехотинцы как раз показались на краю площади, не смело поглядывая на место колдовской битвы. Дилан присоединился к товарищу, оставляя нас наедине с хозяином Ласточкина гнезда. Как раз в этот момент мимо проплыла верхняя половина туловища бывшего магистра из клана Огня. «У него еще остались друзья», — Огарт кивнул на мертвеца и пояснил. «Те пятеро магов, что отправились в зимний поход в королевство Сарна. Вряд ли это можно назвать походом», — возразил я. «Скорее набегом». Уточнение не вызвало у собеседника отклика. Плевать, какое название. Главное, пятеро стихийников живы и вскоре вернутся. Вряд ли им понравится смерть своего начальника. «Отправьте птицу с сообщением о захвате Виленсбурга и гибели Загроса». Ставлю серебрушку против золотого дракона, что все пятеро быстро свалят домой. Они же не дураки лезть на того, кто смог прикончить целого магистра. По крайней мере, в одиночку уж точно. Как минимум, захотят получить подкрепление. А потом? Они вернутся с подмогой? Костлингер испытывающий, взглянул на меня. По моим губам скользнула усмешка. Все-то им надо разжевывать. Весной последует ответный ход короля Сарны. Поход возмездия в вольный край. Не думаю, что он дойдет далеко, но война обязательно будет. И совет не захочет впутываться в здешние дела. Не думайте же вы, что разбойничье вторжение останется безнаказанным. Огард с сомнением покачал головой. Насколько я слышал, у короля сарны без того хватает забот. Ландрия вскоре окончательно захватит и и следующим ходом повернет в сарну. Магнус неистовый не оставит такой лакомый кусок без внимания. Я опять усмехнулся и объяснил. И старт даст бой и обязательно выстоит. Вторая дочь из старского монаха, принцесса Луиза де Стро позаботилась о том, чтобы Магнус не добился легкой победы. Как минимум, как максимум, он там завязнет надолго, уверенно сказал я и чуть тише добавил, словно рассуждая сам с собой. Как выяснилось, дверги очень хорошо воспринимают конструктивные предложения по улучшению своего оружия. Последнюю фразу Огард не понял, бросил на меня заинтересованный взгляд, но уточнять не осмелился, понимая, что рассуждение о высокой политике не его уровень. Он ясно смотрел на жизнь и четко осознавал пределы собственного влияния, что, кстати, характеризовало его только с лучшей стороны. «Значит, наши договоренности в силе?» — осведомился барон. Я небрежно кивнул. «Несомненно, вы будете править в Иллинсбурге от моего имени. Не знаю, как назвать ваш статус, но, полагаю, наместник вполне точно отображает сложившееся положение дел. Союз с баронами райном и Диланом заключите на прежних условиях военного сотрудничества. Они поддержат вас, а вы их. За умеренную плату, естественно. Мы так и не обсудили финансовую часть вопроса. Задумчиво протянул Огарт. Моя рука опустилась на его плечо, слегка разворачивая властителя ласточкиного гнезда. А тут все просто. Союз непременно должен носить взаимовыгодный характер. Речная торговля приносила неплохой доход. Будет глупо от него отказываться. Сборы станем делить по справедливости. Половину из общих доходов забираю я, как ваш сюзерен и вообще как номинальный хозяин города. Кстати... Не забудьте прикрепить над городскими воротами потом мой герб, хорошо?» Хастингер часто закивал. Было видно, что в этот момент такие мелочи о принадлежности Феода его мало заботили, в отличие от размера будущей доли. Я не стал его долго мучить и продолжил. 80% десятых из второй половины получите вы. Оставшееся будет делиться между закадычными приятелями в равных пропорциях. Эти деньги станут платой за обеспечение поддержки с их стороны. Я пробежался глазами по отрешенному лицу собеседника. Кажется, он усиленно подсчитывал выгоду от заключенного соглашения. До этого договоренности обсуждались без конкретных цифр, лишь в общих чертах. Ну и, разумеется, я жду от вас прикрытия южных пределов земель замка Бури. Закончил речь я. Хаслингер очнулся и склонился в поклоне. Несомненно, ваша светлость. Я прикажу сыну, чтобы больше никаких инцидентов на границе не случалось. Как-никак, он теперь станет правителем ласточкиного гнезда. На то мы порешим. Ко мне подвели проглота. Боевой конь нетерпеливо прядал ушами, с недовольством косясь вниз, где бурлила холодная вода. Я вскочил в седло, поправил поводья. Сегодня имелось еще несколько важных дел. В первую очередь заделать пролом в дамбе и убрать из города наводнение. Затем пересчитать раненых и погибших. Позаботиться о них, оценить общий ущерб. Возможно, присмотреть в Виленсбурге себе что-нибудь в качестве трофеев. Горожан грабить, конечно, не будем, но в резиденции магистра осмотреться не помешает. Вечером проведут ритуал восхваления богу войны из пантеона девятерых, Ару, где, кроме всего прочего, пройдет обряд посвящения новобранцев полноправной войны. Одна из традиций воинского братства наемников Даварпорта. От меня никаких возражений нет. Хотят зарезать быка и омыться в его крови? Пожалуйста. Лишь бы посты мяса не выкидывали, а жарили и применяли по прямому назначению. Ну а после предстоял пир. Это тоже своего рода традиция, и без нее никуда. Победу стоило хорошенько отпраздновать.